будучи командующим 6 армией, и апогеем, которых явилась битва под Сталинградом, привели меня лишь впоследствии к тому сознанию, что это преступное деяние, так как до этого я имел только частичное представление о фактическом положении вещей. Мельте Значит, я должен ваше определение «преступное нападение» а также прочие определения для поджигателей войны рассматривать как определения, которые пришли к вам впоследствии. Паулюс. Да. Нельте. Я могу сказать, что несмотря на сомнения, несмотря на то, что вы знали факты, которые делали войну против России преступной, вы из послушания считали необходимым выполнить свой долг, принять на себя командование шестой й армии, и держать ее под Сталинградом до последнего человека. Паулюс. Я уже говорил, что когда я принял на себя командование, я не представлял себе объема преступлений, которые заключались в развязывании этой войны, и не мог понять этого объема. Это я понял только тогда, когда стал командующим армией, которая была брошена под Сталинград. Заутер. Защитник Шираха и Фонка. Господин свидетель, вчера вы сказали, что вы считаете виновным также и гитлеровское правительство. Правильно ли это, Паулюс? Да. Экснер, защитник Йодля. Скажите, почему же, когда вы увидели, что положение под Сталинградом столь безнадежно и ужасно, как вы уже сегодня говорили об этом, почему бы не действовали вопреки приказу фюрера и не попытались осуществить прорыв? Паулюс. «Потому что тогда мне дело было представлено таким образом, что судьба германского народа зависела от того, продержимся мы или нет». Экснер, скажите, «Были ли вы преподавателем военной академии в Москве?» «Паулюс». «Нет, не был». «Экснер». «Скажите, занимали ли вы какую-нибудь должность в Москве?» «Паулюс». «Я до войны никогда не был в России». «Экснер». «А во время вашего плена, Паулюс, я так же, как и мои другие товарищи, находился в России» в качестве военнопленного. Экснер, скажите, вы являетесь членом комитета Свободной Германии? Паулюс, я принимаю участие в этом движении, в котором участвуют все германские штатские военные, поставившие своей задачей спасти германский народ от грозившей ему гибели, спасти его от того горя, которое было навлечено на него гитлеровскими сообщниками и свергнуть гитлеровское правительство. К этому я и призывал в моем воззвании от 8 августа 1944 года германский народ. Фриц, защитник Фричи, господин свидетель, в ходе этого процесса говорилось о приказе ОКВ, в котором предлагалось военнопленных комиссаров советской армии расстреливать. Известен вам этот приказ. Паулюс, да, я знал о нем. Хорн, защитник Риббентропа. Господин свидетель, вы сказали, что были участником движения, которое имело своей целью спасти немецкий народ от гибели. Я спрашиваю, какие были у вас и других членов организации возможности для осуществления этого намерения? Паулюс, у нас была возможность говорить с немецким народом по радио, и разъяснить ему все. Мы считали своим долгом разъяснить немецкому народу нашу концепцию не только относительно военного положения, но и относительно событий 20 июля. Примечание. Речь идет о покушении на Гитлера 20 июля 1944 года. Рассказать ему о событиях и убеждениях, к которым мы пришли за это время. Эта инициатива исходила из рядов армии, которую я привел к Сталинграду, где мы видели, что из-за приказов этого государственного и военного руководства, против которого мы выступаем, погибли от холода, голода и снега,